Виссел, напряженно слушавший перевод, разочарованно спросил, что такое акции что они хотели этим сказать. «Способ привлечения капитала», — нетерпеливо пояснил Харлан. «Бумажки, которые продавались на бирже, но дело не в них». «Разве вы не видите, на фоне какого рисунка напечатано это объявление?» «Вижу. Грибовидное облако взрыва атомной бомбы». Попытка привлечь внимание, ну и что? «Разрази меня время!» — взорвался Харлан. «Что с вами стрясло, вычислитель? Взгляните-ка на дату выпуска!» Он указал на маленькую строчку в самом верху страницы. «28 марта 1932 года». Едва ли это нуждается в переводе. Цифры выглядят почти так же, как и в межвременном, но вы без моей помощи прочтете, что это 19 32. Неужели вы не знаете, что в то время ни одно живое существо еще не видело грибовидного облака? Никто не смог бы нарисовать его так точно, кроме... Постой, постой... «Ведь здесь всего несколько тонких линий», — сказал Твиссел, стараясь хранить спокойствие. «Может быть, это просто случайное совпадение?» «Случайное совпадение?» «Тогда взгляните на первые буквы строк. Акции. Торговые сделки. Опытный. Маклер. Составьте их вместе, и вы получите слово «атом». «По-вашему, это тоже случайное совпадение?» «Разве вы не видите, вычислитель, что это объявление удовлетворяет всем вами же выработанным условиям?» Оно сразу бросилось мне в глаза. Купер знал, что я не пропущу подобный анахронизм, и в то же время для человека из 19.32 в нем нет никакого скрытого смысла. В 20-м столетии поместить такое объявление мог только Купер. Это и есть его послание нам. Мы знаем его положение во времени с точностью до одной недели. У нас есть его почтовый адрес. Остается отправиться за ним. Во всей вечности только один человек достаточно хорошо знает первобытную эпоху, чтобы отыскать там Купера. Это я. И ты согласен отправиться за ним? Твиссел облегченно вздохнул. Согласен. При одном условии. Снова условие, твиссел, сердито нахмурился. Условие все тоже. Безопасность, снойс. Я не выдвигаю никаких новых требований. Она поедет со мной. Здесь я ее не оставлю. Ты все еще мне не доверяешь. Разве я хоть в чем-нибудь обманул тебя, что беспокоит тебя? Только одно вычислитель, мрачно ответил Харлан. Только одно. В стотысячном был поставлен барьер. С какой целью? Вот мысль, которая не дает мне покоя. Глава 17. Круг замыкается. Эта мысль неотвязно преследовала его. В суете приготовлений к отъезду время пролетало незаметно, но с каждым днем беспокойство Харлана становилось все сильнее.